Кроме того, был составлен вопросник, включающий 55 пунктов, на которые требовалось ответить каждому из членов экипажа при Приконтинента-3. Хорошее самочувствие океанавтов во многом зависело от состава коктейля, которым они дышали. Дыхательная смесь содержала всего лишь 2% кислорода. Однако каждый глоток этого синтетического концентрата, сжатого под высоким давлением, был не менее калорийным, чем обычный воздух с его 21% o 2 Как уже говорилось, вся информация со дна моря поступала в координационный центр и расшифровывалась на электронной счетной машине. Те, кто оставался наверху, в любое время знали о самочувствии своих подопечных. Однако не сами обитатели подводного дома, не наблюдавшие за ними с борта Калипсо не заметили опасных отступлений от нормы. Продолжительная командировка в царство Нептуна оказалась не только возможной, но и вполне безвредной для здоровья человека. В этом могли убедиться даже самые недоверчивые из тех, кто сомневался в успехе экспедиции. Охотники за нефтью Два десятилетия назад в прибрежных водах Каспии, по соседству с дебрями нефтепромысловых вышек Абшерона, Возник и вскоре буйно разросся железобетонный лес, нефтебуровые, на сваях. С тех пор далеко шагнули в море, противостояв штормам, ажурные сооружения добытчиков черного золота. Месторождения в открытом море, удаленные на десятки километров от материка, оказались намного богаче береговых. Однако буровые на сваях, на эстакадах и искусственных островках вблизи берегов, были лишь прицельным огнем в начатом генеральном сражении за морскую нефть. Осенью 1945 года президент США Гарри Трумэн выступил в декларации, в которой объявил национальной принадлежностью Соединенных Штатов Америки шельф о каймляющей страны. У Нью-Йорка шельф простирается на 100 миль. Еще далее простирается он у города Гальвестона, на юго-западном побережье Атлантики. В западной Флориде прибрежная часть морского дна с глубинами до 180 метров простирается на целых 200 миль. Таким образом, США получили в свое владение еще один штат по площади в четверо превышающий Техас. Ранее, по традиции, полоска территориальных вод была от 3 до 12 миль. Инициативе США не замедлил последовать Ирана, он объявил своими владениями почти весь Персидский залив. А Перу объявила территориальными воды, раскинувшиеся еще дальше шельфа. Правда, шельф у берегов этой страны, где анды обрываются круто в море, очень узок. Притязания на океанскую акваторию объявили также Мексика, Англия, Исландия и другие страны нового и старого света. Заявление президента было сделано по настоянию нефтяных магнатов – спешивших захватить монополию на подводную нефть. Стало известно, что у берегов Калифорнии, Луизианы и Техаса расположены огромные подводные месторождения нефти. Об этом свидетельствовало пробное бурение со специально приспособленных кораблей. А вскоре в прибрежных нефтяных водах страны появились первые искусственные буровые острова – знаменитые Техасские башни. Изобретение передвижных островов для разведки и добычи нефти – и его спутника природного горючего газа явилась крупнейшей победой в освоении минеральных богатств Мирового океана. Сейчас в нефтяном флоте мира насчитывается около 700 буровых на плаву, разведочных и промысловых. И эта великая армада наших дней непрестанно пополняется все новыми плавучими буровыми гигантами, штурмующими бездны моря. Но морская нефть обнаружена не только на Каспии и континентальном шельфе США. Сказочно богат Персидский залив. Нефтяные месторождения открыты на отмерях близ Индонезии, Японии, Западной Африки, Индии и некоторых других странах мира. Колоссальные запасы нефти и газа найдены на дне Северного моря. Здесь ведут изыскания около 70 нефтяных компаний Англии, США, Франции, ФРГ, Голландии. По мнению геологов, совсем не исключено, что в скором времени буровые вышки появятся в Черном море, на Балтике, в Охотском море. Когда-нибудь люди научатся добывать нефть и на глубинах измеряемых сотнями метров.